Глава 3. Стоя у высокого стрельчатого окна второго этажа библиотеки и покуривая длинную набитую дрянной имитацией табака трубку, я наблюдал за мельтешением академических студиозов у замшелого арочного входа на травную кафедру. Здесь, в пустующей комнате, уже третий день находился мой наблюдательный пункт, с которого я намеревался вычислить красу и гордость Академии – аспиранку Ивернаро Сайте. Познакомились мы около двух лет назад на большом представлении, посвященном вновь принятым ученикам, где по традиции преподаватели и выпускники дарили небольшой памятный подарок первокурсникам. При жесточайшем отсеве, который царил на приемных испытаниях, нет ничего удивительного, что на десятки тысяч жаждавших поступления прошедших вступительные испытания было лишь несколько тысяч. И на эти тысячи наличествовала только пара сотен успешно преодолевших все круги обучения. Считалось хорошим знаком получить сувенир именно от выпускника. Вроде бы таким образом он передавал свою удачу в учебе. Те, кто не удостаивался такой чести, получали безделушку от преподавательского состава. Естественно, вся толпа первокурсников рванула именно к выпускникам, а я стоял столбом не в силах отвести взгляд от стройной и высокой огненно красавицы, беседовавшей с ректором академии на краю площади, и поэтому незамеченной страждущим бесплатной удачи большинством. Меньшинству, однако... Повезло немногим больше, потому что красавицу и ректора М. Гора окружал не просто мешающий подслушать полок беззвучия, а настоящая силовая завеса, о которую словно арифы разбивалась любая попытка подойти поближе. Было даже несколько магических попыток сломать экран, но ректор, один из десяти высших магистратов, даже не обратил внимания на этот детский лепет. Я относительно спокойно стоял рядом, рассматривая тонкие медальные черты лица, дожидаясь конца их беседы, когда переступившая с ноги на ногу девушка зацепила каблуком за подол длинного платья из зеленой блестящей ткани. Она тщетно попыталась сохранить равновесие и уже начала заваливаться на бок. Даже не успев ничего подумать, я скользящим шагом обогнул ректора и помог девушке выпрямиться. Эмгора озадаченно потрогал пальцем внутренность силового экрана, затем осмотрел пробитую дыру. а «Э -э, студент и замолчала, ожидая продолжения. Рей, ответил я с коротким поклоном. Он слегка приподнял подборок, так отчего его взгляд, даже при небольшом росте, ректор оказался взглядом сверху вниз. Затем внимательно оглядел меня с головы до ног, особенно внимательно рассмотрев нестандартно широкие боевые браслеты. Военный факультет, значит, да, он немного помолчал. Надеюсь я вас еще услышать, и, шуршал полами, расшитой золотом черно-фиолетовой мантии, удалился. Несколько секунд девушка рассматривала меня, словно экспонат музея, затем одним движением отбросила огненно-рыжую гриву волос на бок, подцепила двумя пальцами нить на шее и стянула ее через голову. «Ну, держи, Рэй!» с улыбкой произнесла девушка, протягивая на раскрытой ладони диск примерно трех сантиметров в диаметре из серебристого и местами почерневшего металла на тонком сверкающем золотом шнурке. Айтар, Волос единорога!» донеслось из-за спины, но и без того я уже понял, что мне досталось нечто большее, чем магическая безделушка из туристической лавки. Искристо-желтая, подрагивающая, словно живая аура, облаком обтекала амулет, делая его похожим на маленькое солнышко. В голове что-то коротко перемкнуло, и я, слегка удивляясь себе, произнес... Только с одним условием, пресветлая Мара, я коротко поклонился, вы примете ответный дар. Глаза девушки на мгновение широко раскрылись с тем, чтобы тут же насмешливо прищуриться. Какой подарок мог преподнести ей, дочери владетельного лорда, небогатый, судя по одежде, молодой человек? Договорились. она учтиво качнула головой достопочтенный мар Молча усмехнувшись в ответ на эту несложную мысль, промелькнувшую на ее подвижном лице, поднял раскрытую ладонь на уровень глаз. Несколько секунд она недоуменно смотрела на руку, пока не заметила крошечный, в булавочную головку сверкающий шарик, постепенно увеличивающийся до размеров кулака и превращающийся в туманное веретено портала. Затем я стал удлинять ножку веретена и менять его форму, пока он не принял вид официального символа факультета стихий, ассорской лилии с длинным свисающим вниз язычком, на котором лежал переливающийся всеми оттенками огня темно-красный шарик. Даже спящая жемчужина сердца мира была полна такого количества магической энергии, что хватило бы создать большой дворцово-парковый комплекс и стоило соответственно. В наступившей тишине я услышал медленные удаляющиеся шаги ректора Академии и тающий в воздухе звук. Точно услышим и не раз После того случая мне все не удавалось подстеречь Сайти. С удивительной ловкостью она ускользала от встреч. Мне в лучшем случае доставался лишь мелькнувший в конце перехода зеленый шлейф платья, эхо ее смеха и сверкнувшие в толпе огненные искры на волосах. Кроме того, я вполне серьезно занимался учебой, и времени на поиски было совсем немного. От избытка самомнения я решил, что тратить пять лет на один цикл обучения слишком много и собирался, если не побить рекорд прохождения курса, то, во всяком случае, вплотную к нему приблизиться. Естественно, это поглощало львиную долю времени. Но сегодняшняя операция просто обязана была увенчаться успехом. Я подстерег беглянку возле ее профильной кафедры – По достоверным агентурным данным, сайте должна была появиться уже давно, но по каким-то причинам все откладывало визит. День ожидания пропал впустую. Но несколько часов назад я увидел, как она прошествовала в здание кафедры, которую все студенты называли «травильной». Оставалось только дождаться выхода. Почувствовав, что застоялся, я решил немного размяться и едва не прозевал ее выход. Двигалась сойти так быстро, что времени спуститься со второго этажа категорически не было. Материализовав с помощью левого браслета туман, в пол шага я сократил расстояние до окна, поддел кончиком меча запорную щеколду, толкнул, открывая створки клинком и выпрыгнул прямо со второго этажа, лишь успев в полете слегка сгруппироваться и втянуть меч в облачко портала. Чтобы не пугать девушку, я мягко приземлился за ее спиной и развернулся. «Добрых дорог, пресветлая Марра!» Замешательство лишь на долю секунды отразилось на ее прекрасном лице, и я вновь увидел знакомый чуть ироничный прищур светло-зеленый глаз. «Вы мастер эффектных появлений, Маррей! Надеетесь на новый подарок?» Мое лицо окаменело, а мир слегка выцвел. «Все!» Прощаемся и уходим. Совсем. Ни в коем случае, Мара. Хотел лишь пожелать светлого дня. Я уже начал поворачиваться, чтобы уйти, когда со стороны таверны раздался чей-то голос. «Эй, приятель, разуй гляделки! Девушка не хочет с тобой говорить!» И дружный гогот молодых глоток. — И кто это там такой сильный и быстрый? Он, наверное, хочет поднять мне настроение. Небрежно облокотившись о перила, стояла группа из трех веселых молодых оболтусов с вышитой желтыми нитками оскаленной звериной пастью на левой стороне груди. Четвертый, мужчина средних лет с золотым медальоном размером в полладони, стоял чуть вдалеке и улыбался, глядя на молодежь. Поскольку на медальоне была та же оскаленная харя, я мог смело предположить, что видел перед собой мастера-наставника отделения полиморфов или, если попроще, оборотней, а стайка нарывающихся козлов и его подопечные. Выгуливает волчат, так сказать. В обычный день я просто прошел бы мимо, поскольку уже лет 70 не имею желания доказывать что-то кому-то. А в особенности таким вот парням. Но сегодня у них был плохой день. «А вас, вонючки, козломордые, вежливости не учили?» Двое из юнцов даже вздрогнули от неслыханности оскорбления, а самый большой, нехорошо оскалившись, нарочито ленивой походкой двинулся в мою сторону. Ему оставалось всего несколько шагов, когда из пальцев опущенной вдоль тела руки стали расти толстые черные когти. Он поднял руку и, глумливо улыбаясь, пошевелил когтями. Магия их почти не брала, а за счет измененной нервной системы перевертыши были быстрее людей, причем весьма значительно. Соперником инициированному оборотню мог быть или другой оборотень, Или маг-мастер, и уж ни в коем случае не человек. Это пацану наверняка вбили еще на первом курсе. Да только я не совсем человек, и то, что в других мирах было идеальным телохранителем, для меня являлось лишь очередной мишенью. Скользнув ближе, я успел предплечьем заблокировать удар и хлестко рубанул ребром руки по горлу, потом добавил кулаком в лицо и, опрокинув на спину, наступил на горло сапогом, чтоб не рыпался. В ответ парень попытался с переворотом ударить своими когтями по ноге, но прочнейшие когти, способные вспороть стальной лист, лишь бессильно черкнули по переплетению тареновых нитей. — Еще одно движение, и будешь ходить без головы, — предупредил я юнца, усиливая давление. Но оборотни, давно не получавшие отпора, не собирались сдаваться. Еще двое рванулись в мою сторону, и мне пришлось на долю секунды снять ногу с поверженного бойца, чтобы встретить каблуком лоб второго и, захватив руку третьего, послать его бодать стену. Мгновенное движение за спиной заставило оба клинка прыгнуть в руки, и, развернувшись к источнику угрозы, я увидел чудовище, словно сошедшее с полотна художника-наркомана. Частично морфировавший мастер-наставник отрастил себе угрожающую пасть, полную длинных зубов и узловатые руки с огромными черными когтями». Громко и четко выговаривая слова, я произнес: Пресветлая Мара, прошу засвидетельствовать нападение Мара, наставника в стенах Академии. Свидетельствую! громко выкрикнула Сайти. «Честно говоря, я надеялся, что после этих слов наставник одумается и не станет атаковать. Пока все можно было списать на обычную студенческую потасовку, но у оборотня, похоже, совсем крышу снесло». С ревом он занес свою лапу, собираясь порезать меня в лоскуты, когда его руку встретила прозрачная плоть меча. «Даже плашмя!» Тень, горохианский меч, сделанный для убийства магических существ, почти пережег перевертышу предплечье. Рев тут же сменился оглушающим визгом, и оборотень покатился по брусчатке, сбивая охватывавшее его руку пламя. Собаки страшные, я сплюнул. Всего светлого, Мара. А какие были планы? Но, похоже, вместо романтического вечера мне предстоит крупное разбирательство. Ну и плевать, настроение они мне хоть как-то подняли, а это главное. Все же я надеялся на более благосклонный прием, а в душе все ныло и соднило, словно по ней проехали с железной щеткой. И что я сделал не так? С этими мыслями я направился к своему мастеру-наставнику. Реально, на территории академии я подчинялся только декану, магистру Иллою, ну и ректору, конечно, но мне не хотелось обижать старика. К счастью, мастер оказался на месте, то есть гонял первокурсников. По идее, я сейчас должен был стоять там, в плотном коре, разучивающим движение падающего листа, но после первого же учебного боя мною занялся личный магистр Элой, и в группе я присутствовал лишь формально. Но теперь эта же формальность требовала, чтобы о происшествии я доложил наставнику лично. Увидев меня с мрачной физиономией, он передал тренировку младшему мастеру и подошел. «Кто на этот раз?» — осведомился он с фальшиво-участливой миной. «Да три пацана, оборотней мастер-наставник». «Тьма тебя забери!» Он уважительно глянул на меня. «Рассказывай!» Позже мне пришлось повторить рассказ еще трижды. «У декана, ректора...» и на академическом суде. Помощь сайте была неоценимой. Она не просто подтвердила мой рассказ, а воспроизвела полную запись конфликта со своего академического амулета, указывая судьям на моменты, которые я не заметил в горячке боя. Выяснилось и то, что оборотни уже давно терроризировали академический городок. В общем, им вспомнили все. Результатом было не только мое полное оправдание, но и ряд карательных мер к руководству отделения. Из зала суда меня практически вынесла толпа студентов и курсантов, Донель за счастливых, что наконец-то оборотням дали укорот. корот. Закончилось это все грандиозной пьянкой и таким же грандиозным похмельем. Очнулся я около полудня в своей комнате и обнаружил рядом с собой двух очаровательных девушек. Попытка вспомнить не то, что их имена, а хотя бы то, как они оказались в моей постели, привела лишь к новой вспышке боли. Я замычал и побрел в сторону ванной, и думать нечего было о том, чтобы попросить девчонок снять похмелье. Магия меня не брала совсем. Погрузившись с головой в горячую воду, я некоторое время пускал пузыри, лишь на короткое время выныривая для пополнения запаса воздуха, когда на очередном погружении был остановлен тонкими и ловкими девичьими пальчиками. Легкий запах свежескошенной травы, появившийся в ванной, унес не только головную боль, но и, судя по эффекту, и все последствия интоксикации. Полное благолепие. я повернул голову, намереваясь поблагодарить, как я думал, одну из девушек, с которыми провел ночь, и замер, словно пойманный в силки заяц. За моей спиной, тонко улыбаясь, будто кошка, пытающаяся ускользнуть добычи, сидела Эвернаро сайте собственной персоной. Охнув от неожиданности, я вновь погрузился в воду, а когда вынырнул, вокруг было тихо и пусто. Пробежав глазами опустевшую комнату, я лишь успел разглядеть хвостик быстро тающего магического портала. «Не померещилось», — удовлетворенно проговорил я и опять погрузился. Я даже гадать не стал, что и как заставило Сайти появиться в моем жилище. Разница в культурах была столь велика, что это могло быть от приглашения в постель до пожелания совершить ритуальное самоубийство ржавой вилкой. В академии был специальный чиновник, подвязавшийся на разрешение подобных коллизий, а также что-то вроде межрасового суда, который разрешал возникающие конфликты. Но с чиновником я поговорю после обеда. А сейчас меня ждал человек, которым я втайне восхищался, а также втайне слегка ненавидел. Тасуар, великий Арфус Диноми, а по совместительству великий магистр светлого знака. А еще великий Арфус был плюгавеньким и тщедушным старикашкой в засаленном дырявом халате, хотя для существа его уровня фактически бога. Сменить физическую оболочку дело нескольких минут, а искусство хватило бы на создание самой дорогой и изысканной коллекции одежды. Я думаю, так он просто подчеркивал свою стервозность и гадкий характер. Прошлый раз он начал с того, что попросил меня слепить кубик. Просто кубик. На мой взгляд, получилось все отлично. Плетение переноса, формообразующая структура, просто и со вкусом. Потом меня попросили сделать ту же вещь, но с историей. Естественно, у меня ничего не вышло. Мысли разбегались, концентрация таяла. Зато на следующий урок я, собрав из готовых модулей нечто вполне приличное, собирался продемонстрировать учителю свои результаты. После активации плетения, как и полагалось, сложилось простой деревянный кубик с полустертыми буквами и рисуночками. Кое-где, подновленные грубыми мазками краски и карандаша, несколько дырок от разнокалиберных сверел и парочка от пневматической винтовки, следы от обломанной ножки шкафа и детские наклейки поверх нескольких граней. Гордый от того, что у меня все получилось, я рассматривал вращение кубика, пока не наткнулся на откровенно скучающий взгляд Таасуар. Настроение сразу упало. «Да», — проскрипел он, — «ты правильно понял, это детский лепет по сравнению с тем, что должно быть в оригинале». Он не делал пасов и не выговаривал сложных заклинаний, просто шевельнул темными узловатыми пальцами, и в воздухе возник сверкающий полигон, который я, навскидку, назвал бы икосайдром, внутри которого находилось какое-то сложное плетение управляющих линий. Приглядевшись, я увидел в углах полигона какие-то сложные структуры. Напрягая истинное зрение, я пытался рассмотреть один из узлов, когда он, видимо, повинуясь команде Тасуар, раскрылся отдельной сферой. Структурно... Многофункциональный ключ. Это было понятно по линиям, подобиям, пронизывающим все туманное облако сферы. А вот и первичные ключи причины и вторичные следствия. Причем, судя по тому, какие короткие лучики, это где-то молекулярный уровень. Сверкающий жгут перехода, и уже повинуясь моему приказу, раскрывается новый узел. Это уже атомные преобразования и формообразующий узел простых структур. Так, материалов всего 15, а вот форм... Ого, несколько тысяч, и невероятная по красоте форма финиш. Предо мной в форме многогранника сияла структура, позволяющая при наличии достаточного количества энергии и исходного материала построить дворец, причем, судя по совершенству завершающей посылки, очень красивый. После часа, потраченного на постижение структуры, из меня можно было делать подушечку для иголок. А магистр, все это время поддерживающий визуализацию, был так же и не свеж, как и в начале. «Я понял, учитель!» – ей почтительно склонил голову. «Что ты понял?» – недовольно буркнул магистр, сворачивая плетение. «Используя чужие инструменты, не станешь творцом!» Старик поднял всклокоченную голову, и в его глазах коротко мелькнуло удивление. «Не безнадежен!» Удовлетворенно кивнул он. «Тогда тебе задание. Обыкновенная деревянная хижина. Думаю, трейдера будет достаточно». Соглашаясь на учебу в академии, я наивно полагал, что знаний, полученных от и мною колдуна и имеющихся средств, будет достаточно, чтобы превратить учение в один большой праздник. И мне нужно лишь немного подучить основы, после чего я стану настоящим магом. И если это оказалось абсолютно верно относительно денег, то вот имевшиеся у меня знания я несколько переоценил. Нет, в смысле разрушения, даже по академическим меркам это было очень даже неплохо. Миллионы одна тысяча способов превратить что-нибудь полезное в нечто совершенно бессмысленное. Но только строить, как известно, не ломать. И мне пришлось три четверти знаний отстаивать до худших времен. От грустных мыслей меня оторвал добрый знакомый с почти непроизносимым именем, которого я называл Сад. Мы познакомились с первую декаду моего пребывания в стенах Академии. Нестройное стадо первокурсников неуверенно переминалось на площадке для групповых занятий, когда один из проходивших мимо студентов старшекурсников громко произнес фразу, что замена нас на стадо домашних животных ничего бы не изменила. В ответ я заметил, что только баран видит вокруг баранов. Тогда, как умный человек, увидел бы и пастухов, и мясника. «Не себя ли вы видите пастухом, почтенный?» Спокойно осведомился провокатор, гордо посматривая по сторонам. Высокий, сухощавый и жилистый, судя по запястьям, одетый в неброскую, но удобную одежду, он, мягко двигаясь, сократил дистанцию и оказался совсем рядом. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что мне противостоит не просто студент факультета боевой магии, а уже сложившийся мастер маг, но, как это иногда бывает, меня понесло. Ну, какой из меня пастух, я усмехнулся. Скорее мясник, но из вас, почтенный, будет совсем немного мяса, да и то, боюсь, будет горчить от желчи. Перекошенным от злобы лицом, мак каркнул какую-то фразу на непонятном языке и метнул мне в голову огненный шар. Я думаю, он совсем не хотел меня убить. Скорее, расчет был на то, что ожог и кратковременное ослепление послужат хорошим уроком для всех первокурсников. Но вот на то, что шар будет пойман рукой и раздавлен как овощ... Расчета совсем не было, а потом ему стало совсем не до математики, потому что я прокинул его на плиты и пару раз крепко нападал ногами. От последнего аргумента оппонент лежа слегка посучил ногами и затих. — Браво! — незнакомый мне старший курсник в огненно-красной мантии мастера огня одобрительно окинул поле боя и шагнул ближе. — Давно спор между магами не решался так быстро и эффективно. Меня зовут Сатиронсия. Можешь просто сад. «Я не могу сказать, что мы сразу стали закадычными друзьями, но он был приятным собеседником, неплохим собутыльником и имел массу знакомств среди персонала Академии, так что мы довольно много времени проводили вместе». А потом он ввел меня в круг одного из старейших академических братств, что было очень кстати, так как во многих вопросах помощь старшекурсников была неоценимой. Все же для меня магия была лишь подспорьем в решении различных проблем, мыслил я все же никак как маг. тогда как среди моих новых друзей было полно представителей полностью магических рас, которые воспринимали мир именно как маги, и их подход и философия очень мне помогали в решении учебных задач. С озабоченным лицом сад несся по улице, взвивая пыль полами своего ярко-алого плаща, и мысли его, как и мои, были явно далеко». Естественно, что мы столкнулись, так как я был тоже слегка рассеян. Я перехватил уже заваливающегося от столкновения друга и развернул лицом к себе. «Куда летишь? Ты где бродишь? Сегодня у колдуни Эсверг. а «А нам-то что? Эсверг праздник не для всех!» Я улыбнулся, вспомнив, какие легенды ходили среди академического братства о гулянках колдуньи. Но он заговорщически поднял палец и хитро сощурился, что сестричка подогнала приглашение, прервал я его. «С тобой неинтересно», — сад изобразил обиду, отвернулся. Затем, резко повернувшись, выпалил «Зато...» «И даже догадываюсь, что приглашение на двух человек», — вновь прервал я его. И видя, что он набирает воздух для очередной тирады, добил и даже то, что одно из приглашений специально для меня, поэтому ты не сможешь шантажировать меня угрозами взять кого-нибудь другого. Сат медленно сдулся. И самое главное, Сатиронсо Элхотовайл Тируменго 26. -й. «При возрасте в 200 лет и репутации законченного циника можно хотя бы при мнении изображать 18-летнего юнца». Он слегка отстранился и совсем другими глазами посмотрел на меня. По коже тут же пробежала короткая волна психозондирования, и как результат... Я насмешливо смотрел на Сата, поскольку, как я уже говорил, любые попытки магического воздействия на меня имели результат немногим отличный от нулевого. В ответ Сат нахмурился, и правая рука как бы невзначай легла на Эфес паги. шпаги. Сат, не дури! «Мне плевать, от кого или от чего бегаете вы с сестрой, но если беда придет за тобой, обещаю, что мои мечи будут рядом». Он сразу как-то обмяк и медленно выдохнул. «Ну, ты пойдешь?» «Разумеется», — я улыбнулся. «Нам столько лет, насколько мы себя чувствуем. Пойдем, надо еще подарок девочкам приготовить». В итоге мы, обойдя почти сотню лавок, ловчонок и больших в несколько этажей магазинов, остановились на заведении почтенного Эрса Томиранго. И тут, не стесняемый более необходимостью носить маску недотепистого юнца, сад устроил такой торг, что Эрс лично вынес нам по бокалу редкого белого тонойского веерка, вина абсолютно не поддающегося магическому синтезу. В конце торга мы стали обладателями двух действительно редких вещиц. Амулета, присветлого тарна, защиты от практически любого яда, и жезла повелителей трав, помогающего отыскивать растения по слепку биохимического кода. Все это мы красиво упаковали в любезно предоставленные нам за счет заведения коробки, и поскольку времени оставалось достаточно, решили перекусить. Всяческих едальных заведений на прилегающей к Академии территории было превеликое множество. Конечно, было гораздо проще добраться до ворот Академии и там в тишине и покое пообедать в моем любимом окосевшем гнурхе. Но, во-первых, мы уже были достаточно далеко от входа, а во-вторых, тут был особый мир. Туристы, дипломаты, торговцы, экипажи кораблей и толпы вообще никак не классифицируемого народа. завидев наши академические жетоны, нас обслуживали быстро и относительно недорого. Хотя цены сопряжения в переводе на общедоступные эквиваленты могли вызвать сухость в горле у многих жителей столичных миров. Но престиж дороже. И сюда, словно мухи, слетались не только те, у кого были здесь дела, но и досужие зеваки. Встречались, однако, и те, что, как мой приятель Сад. прятались от настигших проблем за жестокие законы сопряжения. Одну такую парочку я приметил в самом темном углу заведения. Укутанная в длинное и плотное покрывало женщина и ее спутник в неприметном кожаном камзоле и декоративной шпажкой в поясных ножнах. Несмотря на гордый вид, кавалер все время настороженно оглядывался и как бы невзначай касался золоченого эфеса шпаги. Полухо, прислушиваясь к сату живописующего предстоящее зрелище, я основное внимание уделил скромно беседующей парочке. И даже не могу сказать, почему именно меня привлекли эти люди, но ну, разговаривают себе, никому не мешают. Но было в них то, что я называю запахом беды. Беды не игрушечной, когда рвется ботинок, а настоящей, когда вся жизнь летит к чертям под откос. Я уже собирался, наплевав на все приличия, подойти, когда мои сомнения были пресечены небольшой группой, видимо, людей, одетых как торговцы, а двигающихся с уверенностью профессиональных бойцов. Один уже выдернул из-под куртки странноватого вида прибор с удобной рукоятью, когда в него попал огненный шар, запущенный сатом. Человеку это, как ни странно, не навредило, а вот прибор стек лужицей на пол. В принципе, происшедшего было достаточно, чтобы обеденный зал заполнили охранники академии, но они что-то не торопились. Я шагнул вперед, перегораживая дорогу, затем, подчиняясь боевым рефлексам, раскрыл створки гасящего купола и вытащил из микропорталов мечи. Сад, не надеясь на мой купол, отсек мощными щитами всю зону боя, чтобы не было пострадавших от шального выстрела. Короткое замешательство охранников дало мне время, чтобы не убивать, а в четыре коротких удара рукоятями мечей положить всех нападавших на пол. Все столкновение заняло не более трех секунд, так что большинство обедавших в зале просто не поняли, что вообще происходит. Зато наконец-то сработали охранные заклинания, и в зал сначала ввалилась группа портовых охранников, а еще через несколько секунд с недовольным видом нарисовался дежурный боевой маг охраны академии. Поскольку дело явно касалось охоты на носителя разума и контрабанды технологичного оружия, охрану порта просто послали подальше, посоветовав их начальству закупиться добрым циантийским маслом и годовым абонементом к магу-лекарю. Дежурный маг... Считал записи, происшедшего с наших жетонов, потом посрывал защитные амулеты с нападавших и исчез неведомым образом, прихватив не только бандитов, но и несостоявшихся потерпевших. И при этом ни здрасте, ни до свидания. Именно последнюю мысль я и озвучил, когда мы вновь уселись за стол. — Да ты что, Тара Молчуна не знаешь! — с шутливым ужасом произнес сад. «Первокурсник!» — я покаянно пожал плечами. «Что с меня убогого взять?» «Да ты еще скажи, что про черных охотников ничего не слышал!» Он заливисто рассмеялся. «Я вновь пожал плечами. Не знаю, какие там охотники. Одно скажу точно. Там, откуда я родом, бывали парни и покруче». С отрезка посерьезнел. «Ты из-за них здесь?» «Теперь была моя очередь смеяться. Да нет, ты что!» «Они все давно мертвы. Быть моим врагом — весьма опасное занятие. Просто мне показалось это отличной идеей нормально поучиться магии, заодно вспомнить молодость — это как воплощение детских мечтаний, стать великим воином или колдуном». «А кем ты был? Ну, там, у себя». «Да кем я только не был!» — я улыбнулся. «А в общем и целом солдатом. Всю жизнь воевал!» «И долго?» — Сад пытливо склонил голову. «Ну, два раза до генерала доходил». «Нормально!» — Сад кивнул, прихлебывая из бокала. то ты, я смотрю, ты так легко наставника Рессара разделал! А этих!» — он презрительно дернул лицом. «Вообще как салажат!» «Ну, все-таки нелегко, как ты говоришь, а эти и были соложатами. Я бросил на стол несколько прозрачных розовых кругляшей. «Монет по одному арку». «Ну что, двинули?» «Да, пора». И мы ушли. Радужным порталом с разноцветными искрами и мелодичным, медленно тающим в воздухе аккордом. Позерство, конечно, но студенты мы или нет?